Глава 17. После моего переезда к детям прошло больше недели. С работы я не ушла, хотя Дима выказывал по этому поводу недовольство. Его попытки надавить на меня я пресекла на корню, пригрозив, что если он не сбавит обороты, я уеду. И на этот раз вместе с детьми. Либо попрошу уехать его, что будет более чем разумно. Ощущение было, что я нахожусь между небом и землей. Желание забыть о предательстве, простить и отпустить сменялось приступами непринятия. Должно быть, мне и правда нужен психолог. Кроме того, Максим оказывал мне все более настойчивые знаки внимания. Сегодня мы снова ужинали вместе, и я не испытывала угрызений совести. Ко мне в комнату зашла Вика. Увидела, что я стою в платье и вздохнула. «Что, плохо?» — Нет, наоборот, хорошо. — И? Я приподняла бровь. — Что это значит? Дочь была грустной. Она прошла через всю комнату и села на подоконник. — Вик, слезь. Ну, кто так делает? — Я так делаю. — Хорошо, ладно. Я приказала себе быть проще. — Вик, пожалуйста, либо слезь. Либо сядь так, чтобы у тебя за спиной было окно, а не москитная сетка. Ты, конечно, не маленькая, но можешь загуглить, сколько несчастных случаев происходит. И нет, я не зануда. Я просто беспокоюсь о своих детях, и это, представь себе, нормально». Дочь передвинулась. «Успокоилась?» «Успокоилась», — подтвердила я. «Посмотрю я на тебя, когда у тебя будут свои дети». «Тогда поймешь, какие вы... Хм, какие вы занозы в одном месте!» «Ну ты же нас любишь!» Она вроде бы улыбнулась, но что-то было не так. Я отложила помаду, которую только что взяла и подошла к Вике. Взяла ее за руку. «Что-то случилось, малыш?» «Ты все-таки хочешь уйти от папы?» Ее вопрос был простым и откровенным. Только ответа у меня все еще не было. Я глубоко вздохнула. Моей дочери шестнадцать. Не шесть, а шестнадцать. Я уже много раз повторяла это себе и повторила снова. Я пока не решила. Все идет, как идет. Ты сейчас с другим мужчиной встречаешься? Да, мы поужинаем с ним вместе. А папа? Я вернулась и взяла помаду. Сжала ее в кулаке, мельком увидев свое отражение. «Папа, почему нельзя отключить кусочек памяти? Как бы было хорошо вырезать несколько дней и никогда не вспоминать о них? А может, и нехорошо». «Это он вам с Сашей, папа, Вик. А мне он муж. Мужчина, который обещал хранить мне верность, любить и заботиться обо мне. Перед вами он свои обещания сдержал. Передо мной — нет. И один прекрасный вечер этого не исправит. Этого не исправит миллиард прекрасных вечеров. А что исправит? Ничего. — Ты же можешь его простить, — сказала она, поставив на край подоконника ногу. — Если бы я его не простила... Меня бы и сейчас здесь не было. Но предательство — это как трещина на чашке. Что бы ты ни делал, она останется. Другое дело, насколько чашка любимая. Кто-то чашку сразу выкинет, если треснет, а кто-то пьет из нее чай еще много лет и не вспоминает о трещине, словно ее и нет. К ресторану я подъехала на своей машине. Максим настаивал, что заберет меня от дома, но я отказалась. Должно быть, он понял, почему и принял это. Зато стоило мне припарковаться, я увидела его с букетом цветов. «И снова я вас не узнал, Ксения», — сказал он, затаившийся в уголках губ улыбкой. «Мы знаем, что это вранье. Не просто же так вы смотрели на мою машину, пока я пыталась влезть между Ладой и вашим внедорожником». Раскусили. И все-таки вы прекрасно выглядите. Спасибо, что согласились составить мне компанию. Именно компанию. Я не хочу обещать вам что-либо, Максим. Я вам уже... Вы мне уже говорили, закончил он. Я помню. С самого начала я решила быть честной и объяснила, что пока не готова принимать решение. Официально я была замужем, но Дима спал в гостиной и жили мы как соседи. Уверенности, что я хочу все вернуть, у меня не было. Прошло слишком мало времени. Это на коже царапины заживают быстро, а оставленные на сердце раны рубцуются грубой тканью и остаются навсегда. Готова ли я жить с мужчиной, наградившим меня таким рубцом? Максим отворил передо мной дверь ресторана. Он оказался маленьким, с тихой музыкой и атмосферным. Встретившая Хостес проводила нас к столику и сказала, что принесет вазу. К своему удивлению, я увидела на маленькой сцене стоящую на подставке гитару, но музыкантов не было. «Будет концерт?» – спросила я. В этом ресторане иногда выступают музыканты с авторскими песнями, но не волнуйся, обычно они исполняют их по две-три. Подумал, что раз ты с таким удовольствием говорила о том, как сходила на концерт с детьми, не будешь против. Я совсем не против, даже интересно. Мы сделали заказ, и вскоре нам принесли вино и закуски. К моему разочарованию на сцену так никто и не поднялся. «Удивительно, что я с вами столько проработал бок о бок, а узнал вас только сейчас», — сказал Вишняков, когда мы соприкоснулись бокалами. «Разве вы меня узнали?» «Вы правы. Конечно, правы. Нет». Извинившись, он сказал, что ему нужно сделать срочный звонок и ушел, дав мне возможность внимательно осмотреть ресторанчик. Последние дни были наполнены чувством невыносимого одиночества. В какие-то моменты я даже жалела, что вернулась домой. Квартира стала напоминать мне разграбленный дворец. Что самое страшное, пропали из него ни вещи, ни ценности, а что-то куда более важное. То, что не купить в магазине ни за какие деньги. Мы жили под одной крышей, но семьей больше не были. И винить в этом одного Диму я не хотела. Просто наша чашка треснула, и я боялась думать, что это может быть навсегда. Задумавшись, я медленно пила вино, как вдруг услышала перебор струн. Посмотрела на сцену и обомлела. На высоком барном стуле с гитарой в руках сидел мой начальник. «Кто-то из вас уже слышал мои песни», — сказал он, и некоторые гости подбадривающе похлопали. «Но сегодня здесь есть прекрасная девушка», которая думает, что все, на что я способен, заниматься офисной работой. <смех> Он усмехнулся. Попробую ее в этом переубедить. Он провел рукой по волосам и коснулся гитарных струн. Я так и сидела с бокалом в руках, не в силах оторвать взгляд от своего начальника. Или не только начальника. Она сделана из искристого снега. Извонили и красоты. В ее глазах цвета весеннего неба живет тень детской мечты. Она сделана из тепла и света, из запаха полевых цветов. В ней сплелись осень, весна и лето. Ее сердце это любовь. Он на миг перестал перебирать струны, затем провел по ним и гитара словно бы подхватила его спокойный глубокий голос. «Она. Это все она. Тот, которую ждал. Та, которая ждала. Она. С ночи до утра. Она. Она. Она». она. Он все пел, а я грела в руках бокал с вином. «Мы столько лет проработали вместе, а я ничего не знала о нем». Теперь же передо мной на высоком барном стуле сидел не мой начальник, а мужчина в расстегнутом винтажном пиджаке, и его хрипловатый голос пробирался в сердце, отогревал его. Почему-то я подумала, что Вике бы понравилась песня, и еще подумала, что для меня никто никогда не пел, а он пел. Для меня. Про меня или нет, не знаю. Но точно для меня.